В ту ночь Шатаран так и не смог заснуть. Лежал, смотрел на звезды. Таяна сбежала. В голове не укладывалось. Как она могла сбежать от него? Невероятно. И главное, почему? Подумаешь, потискались на озере. Так ведь все было очень прилично. И вообще, после свадьбы они и больше... Шет вспомнил сильное гибкое тело в своих руках, вспомнил горящие яростью золотистые глаза и почувствовал, как напряглась, затвердела его плоть. «Хороша!» Нельзя сказать, что Таяна была очень красива по меркам Нархеро, нет. Но умна, обаятельна, со вкусом одета, это было. А еще она занималась танцами умела вести хозяйство, дрессировала животных, помогала отцу с рукописями и успешно перенимала семейное дело Рикер. Хотя это все второстепенно. Это просто для статуса. А для семьи Шету хотелось подмять под себя нахалку, которая посмела его игнорировать. Сделать так, чтобы она смотрела его глазами, говорила его словами. Безропотно рожала ему детей и ничего не требовала. Шет и не понимал, что такими требованиями просто уничтожит девушку. Таяна физически не могла принять его условия. Рожденная свободной и воспитанная мыслящей, она не понимала, как можно по доброй воле подчиняться кому-то. Партнерские отношения — Да. И если бы Шек предложил именно это, она бы решила попробовать. Все-таки бежать из леса намного страшнее, чем пытаться найти общий язык с не слишком интересным тебе парнем. Но он хотел подавить и властвовать, а Таяна желала свободы. Пусть в границах леса, но она есть у любого Нархеро». «Даже партнеров можно выбирать, просто к чему упираться, если твое сердце свободно?» Яне выбора не оставили. Но этого Шет не понимал. Не мог понять. И злился. К тому же, будучи крепко избалован женщинами, не мог уяснить, чего-то Яне не хватало. Он же обратил на нее свое внимание. Что еще? Этим и так были бы счастливы больше половины девушек леса. А тут брак, сплетенные волосы, все законно. Он же ее не в игрушке звал, чего ей не хватало? Он не понимал и не мог понять его отец, и объяснить тоже было некому. Слишком давно не звучало в лесу. «Я хочу выбирать свой путь», и, клянусь, нести ответственность за все, что на нем случится. Слишком старыми были эти слова, которые произносились Нархеро на при совершеннолетии, слишком давно их забыли. Даже Яна, которая читала о старинных обычаях, не связывала их с собой. Было и было, это же очень давно. Шет о них и не слышал. И очень-очень давно Нархирони поступали так. Они жили, это верно, но не выбирали. Шли протаренными дорожками, не прокладывали новых, не искали ответвлений. Всех все устраивало. А Таяну нет. И о каком понимании тут могла идти речь? Шатаран злился и думал что заставит Таяну заплатить за это унижение, но понять, что ею двигало, и не пытался. Увы.